Глава десятая. Рим не затихал ни днем, ни ночью, а с наступлением утра обширную площадь форума до отказа заполнили масса горожан. Толпа волновалась, двигалась, гудела. Отцы сажали детей на плечи, чтобы те могли хоть издали взглянуть на консулов. Когда вырастут, Они будут рассказывать, что своими глазами видели людей, победивших армию Спартака и спарших город. Юлию толпа казалась безликой и пугающей. Как вести себя на трибуне? Смотреть в пространство или в упор уставиться на какого-нибудь одного несчастного горожанина? Да и вообще, услышать ли они его? Во время выступления Помпея люди молчали — Однако, нечего и сомневаться, консул нашпиговал площадь своими шпионами. Цезрец снова и снова повторял в уме речь, молясь лишь о том, чтобы не запнуться и не забыть какой-нибудь логический переход. «После выступления будут наверняка вопросы, возможно, от находящихся на жаловании у консулов подставных лиц, его могут попытаться унизить». юли незаметно прижал ладони к коленям, надеясь, что мягкая ткань тоги осушит холодный нервный пот. юли сидел на подиуме рядом с красцем и отцом Светони, но даже не смотрел на соседей. Те внимательно слушали речь Помпея. Вот он запустил в публику какую-то остроту и тут же поднял руки, пытаясь успокоить рассмеявшихся. — Да... Приходилось признать, что держится консул прекрасно. В его манерах не ощущалось ни малейшей неуверенности. Ораторское искусство непосредственно отражалось в реакции слушателей. Все лица были поднятыми, словно в поклонении. Выступать после такого успеха казалось не просто трудно, а страшно. Помпей начал говорить о том, что ему удалось сделать за год консульства, и по площади прокатились аплодисменты. Военные успехи чередовались с обещаниями бесплатного хлеба и зрелища, с посулами раздачи памятных монет. Услышав о последнем, Крас внутренне замер. Интересно, где это Помпею удастся найти средства чтобы отчеканить свой профиль в серебре? Однако тяжелее всего оказалось перенести то обстоятельство. что в подачках, в общем-то, никакой необходимости не было. Помпей держал толпу уверенной рукой, силой своей воли ввергая то в смех, то в задумчивость, то в негодование. Выступление было поистине мастерским. Закончив, Ратра отступил в сторону и широким жестом пригласил на трибуну Цезаря. Тот встал и с застывшей улыбкой поклонился консулу. Отеческое снисхождение показалось раздражающим и отвратительным, но приходилось терпеть. Помпей негромко обратился к молодому сопернику. — Неужели под потогой не скрыты новые щиты, Юлий? Я не сомневаюсь, что ты приготовил что-нибудь в этом роде. Цезарь изобразил на лице улыбку, как бы говоря окружающим, что слова опытного мастера всего лишь милая шутка, а вовсе не колкость. Помпей намекал на выигранное Юлием на этой самой площади суд. Тогда толпе показывали щиты с изображенными на них сценами из жизни Марии. Помпей, ничего больше не добавив, со спокойным и заинтересованным видом сел на свое место. Юлий же подошел к трибуне и на мгновение замер, оглядывая раскинувшиеся внизу море лиц «Сколько человек оставили свои дома». и пришли сюда, чтобы выслушать ежегодное обращение консулов к народу. Восемь тысяч или десять. Утро было ранним, солнце еще не вышло из-за крыш, возвышавшихся по краям форума храмов, и поэтому свет казался серым и холодным. Юлий глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, чтобы голос с самого начала звучал твердо и сильно. Важно, чтобы граждане расслышали каждое слово. Меня зовут Гай Юлий Цезарь. Я племянник Марии, который семь раз становился римским консулом, и я тоже включил свое имя в сенатский список. Я хочу стать консулом в память об этом человеке и надеюсь продолжить начатое им дело. Хотите ли вы от меня услышать обещание о раздаче бесплатного хлеба и монет? Разве здесь собрались дети, ожидающие игрушек в обмен на преданность? Кроме того, хороший отец не будет баловать ребенка лишними подарками. Юлий на секунду замолчал. Все остановилось на свои места. Он уже не нервничал. Собравшиеся на площади люди не отводили от него внимательных глаз, и он вдруг ощутил первую протянувшуюся ниточку доверия. — Я хорошо знаком с теми, кто, не разгибая спины, выращивает для вас хлеб. Кормить других не слишком благодарны и вовсе не прибыльное занятие, но крестьяне гордятся своим трудом, и потому они настоящие люди. Знаю я и многих из тех, кто, не жалуясь, сражался за свободу этого города. Иногда мы встречаем этих искалеченных людей на улицах и отводим глаза, забывая, что можем смеяться и любить лишь потому, что воины отдали за нас здоровье, а порою и жизнь. Наш город держится потом и кровью тех его жителей, которых уже нет среди нас. однако нам тоже надо многое сделать ради его блага. Вы слышали слова консула Краса о воинах, которым предстоит поддерживать порядок на улицах? Я без малейшего сожаления пошлю своих людей охранять вас, но ведь настанет время, когда я должен буду вести их в дальние края, чтобы завоевать для вас новые богатства и новые земли. Кто ж тогда позаботится о безопасности города, кроме самих горожан? Толпа беспокойно пошевелилась, и Юлий на мгновение замолк. Он ясно представлял то, что хочет сказать, но как выразить свою мысль доступно? Аристотель говорил, что государственный деятель стремится воспитать в гражданах определенные моральные устои, расположения к добродетели. Я ищу это расположение в ваших душах и вижу его готовым выплеснуться в мир. Именно вы защитили стены нашего города от восставших рабов. В тот момент вы не спрятались от исполнения своего долга. Надеюсь, что не спрячетесь и сейчас, когда я прошу об этом. Цезарь продолжал громче и увереннее, чем прежде. Обещаю создать специальный фонд и оплачивать труд тех, кто сейчас не имеет работы. Труд этот будет заключаться в уборке улиц и защите граждан разбойных банд, которые терроризируют слабых. Где же былая слава Рима, если сейчас мы живем в постоянном страхе, опасаясь едва стемнеет выйти на улицу? До каких пор нам крепко-накрепко запирать двери и с опаской ждать, не сломает ли грабитель или убийца? Юлий заметил, что многие из слушателей согласно закивали головами и понял, что задел живую струну. Он мысленно поблагодарил Александрию, ведь именно она рассказала об этой напасти. — Консул Красс назначил меня идилом. — А значит, мне вы должны жаловаться в случае беспорядков или преступлений в городе. — Приходите, если вас будут несправедливо обвинять. Я непременно выслушаю жалобу. если не найду достойного представителя, сам буду вас защищать. Все свое время, все силы я отдаю вам, берите и нуждайтесь в них. Мои подчиненные и помощники сделают улицы города безопасными, а я сам позабочусь о равенстве граждан перед законом. Если мне суждено занять место консула, то обещаю стать тем потоком, который, наконец, очистит рим от многовековой грязи. В одиночку мне это сделать не удастся. Дать вам новый город я не смогу, но сообща о его улучшим. Площадь поняла слова и ответила согласием. Голова Юлии слегка кружилась от радости. Наверное, благоволение богов проявляется именно так. Плечи оратора распрямились. Голос свободно разносился над площадью, и собравшиеся на ней стремились хоть на мгновение встретиться взглядом с человеком на трибуне. — Где те богатства, которые наши легионы завоевали для города? — Думаю, что их недостаточно. — Став консулом, я не стану прятаться от мелких задач. Дороги наши забиты повозками и экипажами, и от этого страдают торговля. Я заставлю возниц ездить и ночью, но при этом запрещу им во все горло орать на волов. Люди должны спать спокойно. Слушатели засмеялись, и Юлий улыбнулся вместе с ними. Взаимопонимание достигнуто. — А может быть, вы считаете, что это недостойное занятие? Что лучше построить еще одно роскошное, но бесполезное здание, которое будет пустовать? Кто-то в толпе ответил «нет». И посмотрел в сторону этого одинокого голоса, с удовольствием отмечая, что по толпе прокатилась новая волна смеха. — Тому, кто мне только что ответил, я возражу — да. Да, мы должны строить возвышенные храмы, крепкие мосты и акведуки, по которым потечет чистая вода. Если вдруг к нам в Рим приедет владыка иностранного государства, я хочу с гордостью показать ему прекрасный город. Я хочу, чтобы он с восторгом смотрел вверх, но при этом не вляпался бы что-нибудь отвратительное под ногами. Пришлось подождать, пока смолкнет смех. Цезарь знал, что его слушали хотя бы потому, что голос звучал уверенно и убежденно. Он сам верил в свои слова, и граждане ощущали в них правду. «Мы все, и вы, и я практичные люди». а потом нуждаемся в сточных каналах, безопасности, честной торговли и справедливых ценах. Но в то же самое время мы и мечтатели, практичные мечтатели, готовые переделать мир таким образом, чтобы он существовал еще тысячу лет. Мы строим на века и считаем себя наследниками греков, обладаем силой, но не только телесной. Готовы изобретать и совершенствовать до тех пор, пока в мире не останется ничего равного по красоте нашему городу. Если возникнет необходимость, мы будем перестраивать одну улицу за другой. Юлий глубоко вздохнул, и глаза его увлажнились от признательности к заполнившим площадь людям. Смотрю на вас, и душа переполняется гордостью. Я тоже пролил свою кровь за благоденствие Рима. И сейчас, видя ваши глаза, понимаю, что жертва не напрасна. Это наша земля. И все же за ее пределами существует мир, которому еще предстоит узнать о наших достижениях. Успехи достаточно величественны, чтобы распространиться повсюду, принести другим народам власть закона. Честь нашего города действует до тех пор, пока в любом уголке земли будет жить человек. с гордостью называющий себя римским гражданином и несущей славу Рима. Если мне суждено стать консулом, то все свои силы я отдам во имя приближения этого дня. Цезарь закончил выступление, хотя слушатели не сразу это поняли. Площадь терпеливо ждала, надеясь, что оратор продолжит столь интересную речь, и Юрий едва не поддался на невольную провокацию. Но внутренний голос приказал просто... поблагодарить людей за пристальное внимание и покинуть трибун. Молчание взорвало с криками восторга и одобрения, оратор даже слегка покраснел от возбуждения и радости. Он не видел реакции тех, кто сидел на подиуме за его спиной, зато упивался пониманием народа. Ощущение было пьянящим, словно крепкое выдержанное вино. Помпей склонился к красу и аплодируя прошептал — и правда назначил его идилом. Не забывай, раз что он тебе вовсе не друг. Пытаясь хранить видимость дружелюбия в глазах толпы, Крас в ответ улыбнулся, однако глаза его метали молнии гнева. Я прекрасно могу отличить друга от недруга Помпей. Помпей поднялся с места и, встав перед Цезарем, похлопал его по плечу. Толпа увидела, как они улыбаются друг другу, и снова разразилась приветствиями. Помпей приветственно воздел руку, словно желая этим жестом показать, что Юлий всего лишь его ученик, и хорошо затвердил преподанный наставником урок. — Превосходная речь, — цезарь похвалил он. «Если добьешься успеха, твое появление в Сенате будет подобно свежему ветру. Практичные мечтатели — это замечательный образ!» Юлий пожал протянутую руку, затем повернулся к красу, приглашая его присоединиться. Однако второй конс уже сам встал и шел к ним, не желая упустить возможности покрасоваться. Все трое стояли на подиуме рядом. принимая восторги толпы. Издалека их улыбки казались искренними. Сенатор Пран тоже поднялся, но его никто не заметил. Александрия повернулась к стоявшему рядом Тедию, словно желая посмотреть, как тот реагирует на восторг толпы. — Ну, что ты о нем скажешь? Старый солдат потер заросший щечиной подбородок. Он пришел сюда лишь по просьбе Александрии. Обещания правителей города его вовсе не интересовали, но он стеснялся признаться в этом, боясь обидеть хозяйку. Все путем. Хотя я что-то не слышал, чтобы он, как другие, пообещал отчеканить монету. обещание это, конечно, прекрасно, госпожа. Но на серебряную монету можно купить немало хорошей еды, да и выпивку в придачу. Александрия сначала нахмурилась, потом расстегнула висящий на поясе тяжелый кошелек и достала динарий. Протянула монету Тедию, и тот с немалым удивлением принял дар. — К чему это? — вопросительно поднял он брови. — Просто так, чтобы ты потратил на себя, — ответила девушка. — Когда деньги закончатся, и ты снова проголодаешься, Цезарь все еще останется здесь. Тедия кивнул и словно понял, что она имела в виду, бережно засунул монету в потайной карман. Тайком оглянулся, чтобы посмотреть, не заметил ли кто, где именно он хранит деньги, но все взгляды были устремлены на подиум, эй все же осторожность в Риме, качество далеко не лишнее. Сюрвилия Наблюдала, как Помпей снисходительно похлопывает по плечу ее возлюбленного. Консул улавливал, куда дует ветер, них уже остальных сенаторов. Однако догадывается ли этот ловкий политик о том, что Юлия не потерпит ни малейшего давления, или даже контроля над своими действиями, пусть даже со стороны бывших консулов? В былое время красавицу глубоко презирал и политика в пустые ничтожные игры. Даже возможность выступить, которую не предоставили Цезарю и Пранду, тоже казалась частью этих игр. В сенатском списке числилось еще два кандидата на следующий консульский срок, а до окончания внесения кандидатур оставалось несколько дней. Однако никому из остальных кандидатов не позволили удешевлять речи почтенных консулов дешевыми посулами. Толпа должна запомнить лишь троих, и один из них — Юлий Цезарь. Сервилия вздохнула с облегчением. В отличие от остальных, она не могла расслабиться и просто слушать, что говорят ораторы. Юлию предстояло с ними соперничать, и в сердце его подруги стремительно билось от волнения и гордости. Ее возлюбленный, как всегда, оказался на высоте, Сейчас он уже совсем не походил на того растерянного человека, которого она встретила в Испании. Юлия обрел прежнюю силу, и даже магию Сирвилия не могла не ответить всей душой на тот огненный взгляд, который то и дело настигал ее с трибуны. Он так молод, видит ли эта толпа. При всей опытности и заощренности Помпеи и Крас сразу блекли в сравнении с пламенным темпераментом Цезаря. И этот удивительный человек любит ее, принадлежит только ей. Какой-то мужчина пробрался сквозь толпу и подошел к сервилии почти вплотную. Она заметила суровое, жесткое, рассеченное глубоким шрамом лицо, влажное от пота. Но не успела римлянка пошевелиться и даже осознать опасность, как сильная рука железной хваткой сжала плечо незнакомца. — Поосторожнее! — тихо, но с нескрываемой угрозой в голосе произнес Брут. Человек резко дернулся, освободился от безжалостной хватки и скрылся в толпе, хотя и остановился на секунду, чтобы зло сплюнуть. Сервилий же благодарно взглянула на сына. И тот спокойно улыбнулся. Все сразу встало на свои места. — По-моему, матушка, ты сделала верную ставку. Глядя на Цезаря, произнес Брут, — ты сама-то это понимаешь? Смотри, у него все получается, словно само собой. И энтузиазм сына рассмешил с В гражданской одежде, без доспехов, Брут выглядел совсем мальчишкой, и она любовно взъерошила ему волосы. Беда в том, что одной лишь удачной речи недостаточно, чтобы стать консулом. сегодня ты и начнется настоящая работа. Сервилия проследила за взглядом Брута и увидела, что Юлий спустился с подиума и теперь с трудом пробирается сквозь толпу, улыбаясь, крепко пожимая протянутые руки и отвечая на восторженные приветствия граждан. Даже на расстоянии чувствовалась радость победителя. — Хорошее начало! — негромко похвалила Сервилия.